Глава 7. Зоомагазин находится на окраине Шамбери, точь-в-точь -точь такой, как все магазины их сети Зеленый куб. Фургон я оставил на парковке. Убак тут же проснулся, он чувствует малейшие изменения. Я вхожу в магазин с ним на руках, думаю, что ходить сейчас он вряд ли сможет. Вообще-то это запрещено, но в присутствии Убака запреты как-то смягчаются. Необходимость, гордость обладание, желание показать в моем решении всего понемножку. «Вам обязательно его сюда тащить? Этот вопрос мне будут задавать всюду от Каза Валерио до Эйфелевой башни, и я терпеливо буду ждать, чтобы они мне сами на него ответили». Каза Валерио. Достопримечательность Милана, дворец, принадлежавший Висконте. Сколько раз я приезжал мимо, не обращая внимания на этот магазин. Если подумать, то просто удивительно, как много ты всего отсекаешь, заняты своими делами, Тебе в голову не приходит, что с тобой рядом располагается целый мир, но приходит день, и ты случайно или по необходимости толкаешь дверь и попадаешь во вселенную по соседству. Тогда узнаешь, в какие игры играют там люди, к чему стремятся и какие в ней бушуют страсти. Вселенной по соседству может оказаться филателия, воздушные змеи или собачий клуб. В жизни существует множество ниш. А потом приходит другой день, причем совершенно неожиданно, и какая-то из этих ниш становится для вас самой главной и заслоняет все остальное. Войти в зоомагазин по сути и означает перейти границу новой вселенной. Ты попадаешь в настоящие джунгли, теряешься как новичок, а тебе-то понадобилась всего-то косточка, мисочка или другая какая-нибудь мелочишка для твоего пса, а перед тобой вдруг открывается целая страна с неведомой культурой, В ней свои запахи, звуки, символы. В ней люди не такие, как мы. У них свое общение, свои законы красоты и уродства. Но твое воодушевление и неофита не дает тебе вникать во многие тонкости. Новую страну оглядываешь с улыбкой, может быть, с вожделением или опаской. Двигаешься осторожно, глазеешь по сторонам, чувствуешь себя неловко. Здесь говорят на другом языке, и он всегда немного удивляет. Убак на руках облегчает мне вторжение. Он для меня волшебный ключ Сезам. Хотя вообще-то мне не так уж не знакомо это место. Как-никак у меня был Яко. Но мне хотелось, и так оно и было долгое время, закрыть и не открывать эту дверь. Сегодня я ее открыл. Магазин этот вообще-то очень большой. Здесь вам продадут чай, бамбуковые чашки, юг, украпивный суп, машинку для стрижки, рассаду тыквы, книгу рецептов и в специально оговоренные дни котенка. Перед вами ярмарка, загромоздившая китайскими безделушками полки с античными гримуарами, перемешавшая восточную философию с детским лепетом. Она стремится приобщить вас к неведомому, возвеличить все живое или низвести его до ничтожества. Зеленый здесь самый любимый цвет. Люди этой страны, в зависимости от того, где они сами родились, хотят вновь связать с природой. Кто-то все дурное в нас, а кто-то все наше хорошее. Здесь можно послушать диск с записью радующегося дельфина и голосами настоящих птиц. Здесь пахнет непальскими благовониями и какашками шиншилы в зависимости от того, с какой стороны подул сквозняк. Спиртные напитки и собачий отдел находятся в самой глубине, а для несерпеливых душ торговля предлагает самую долгую дорогу. Чтобы добраться до собак, нужно пройти через птиц, которые больше прыгают, чем летают, Потом через рыбок всех цветов радуги, не похоже, чтобы эти воздушные и эти водоплавающие любили друг друга нежной любовью. Маленькая птичка, маленькая рыбка. Песня, которую пела Жюльет Греко. Слова Ривьера. Музыка Буржуа. Может вечером, когда дельфины молчат, что не отдел то экзотика. У бакры в зоомагазине настарают уши, я широко раскрываю глаза. Но здесь все же немного грустно. Спрашивается, каков был замысел, когда создавался мир? Творец создал эти веселые создания не для того, чтобы они были насильно заперты и томились в клетках и стеклянных банках. Его граница — это глубины и горизонты. Посадил их в тюрьму человек, повинуясь произволу своей страсти к торговле и уверенности в неравенстве уделов. Это же все равно, что держать под замком ветер. Неужели все действительно забыли, как эти живые существа живут на самом деле? Суматранский барбус продается по 3 ,60 евро 60 за штуку, такие вот дела. На этикетке написано, что он подвижен, хороший пловец, держится в средней части аквариума и одобрительно относится к их теосообществу. Классическая мерзутная реклама, придающая себе значимости умными словами. А ты знаешь, что вместо такого мохнатика, как ты, я мог бы купить себе три сотни барбусов? Совместная жизнь с собакой приучает к молчаливым возражениям, и, похоже, я собакам завидую насколько комфортнее не иметь нужды отвечать на все подряд. Вообще-то я только убеждаю себя и успокаиваю, будто я в стороне от этого безобразия, будто мое присутствие не делает из меня соучастника. Убак будет перепрыгивать через речки в горах, будет пробираться сквозь травы высотой до звезд, но только во время наших совместных прогулок. И разве это не такая же клетка по сравнению с отпущенной ему от природы свободой? Как-то на невзрачной улице Петрича я видел одновременно бродячих собак. Грязных, лохматых, в клещах. Они держались стаи, стае, были на стороже и рыскали по помойке. И домашних, сытых, вылизанных, подстриженных, одиночек в красивых ошейниках, гуляющих каждая с хозяином. Я тогда задумался, кто счастливее, бродячие или лощеные, или, возможно, и те, и другие завидуют друг другу. Секция товаров для собак мало чем отличается от всех прочих. Человек пока не решил, что с собакой делать, божок она или обыкновенная вещь. Есть доброе намерение и при этом полностью забыта природная красота, которая не нуждается ни в каких финтифлюшках. Согласитесь, довольно странно отказывать существу ни в чем на тебя не похожему в его природном естестве и стараться сделать его человеческим придатком. Усилия по части очеловечивания начинаются со стремления наделить питомца конфетной миловидностью и кончаются навязыванием ему нашего пристрастия к пикселям. Есть фильмы для собак, которые можно включать, когда хозяин отсутствует. А что если собаке на наши пиксели наплевать? Если бы она один единственный раз заговорила, то попросила бы не думать вместо нее. И еще на метр всяческих предложений, спрей-антистресс, зубная паста, шотландские дождевики в общем бедные песики без доброго человека умрут в миг потому что на каждом шагу им грозит опасность на самом то деле этот сентиментализм если и причиняет кому то вред, то только самим людям которые полностью игнорируют силу вполне самостоятельных собак и свою собственную агрессивность забывая что пригоршня в несколько миллиардов человек нуждается в не менее бережном отношении. Можно ли объяснить все эти нелепости нашей горячей привязанностью к собакам? Если так, то наша любовь опасна. Это сила, которая угнетает и подавляет. По отдельности, каждое изобретение на этой ярмарке смешной пустяк. Но если навесить все это, включая вещи, вошедшие в необходимый обиход на любимое существо, то ему не поздоровится. Надо бы выходить отсюда укрепленным поддержкой, а выходишь подавленным. Потом все забываешь, счастливые дни по доброте своей выметают все лишнее, И оно ведь к лучшему, не так ли? Невольно говоришь себе, если бы все на свете переживали из-за того, что бонсай не такой зеленый, или у попугайчика невроз, эти переживания, даже самые серьезные не сильно нарушили бы мировое равновесие. Возле полки с сухим кормом у бак завозился у меня на руках. Похоже, у него с удвоенной силой заработало обоняние. Сам я не ем мясо, но допускаю, что можно убить корову или несколько кур, чтобы поддержать жизнь моего драгоценного щенка. Один пакет привлек особенное внимание у бака. Нуздри у него затрепетали, не из дешевых и обещающий крупными буквами кучу всяких полезных вещей. Что-то вроде сыра. сойдет. Среди сотни ошейников я выбрал красный. Выбрал коричневый коврик, которому он, конечно, предпочтет мой потёртый диван и две миски из нержавейки. В любом случае, не было и речи, чтобы возвращать к жизни вещи Яко. Начинается другая история, и Бака имеет полное право на свою собственную гладкую жизнь без потыканий и заиканий. У меня аллергия на инструкции и руководство, но я не устоял перед книгой оберных, в которой, как оказалось, через каждые две страницы мне сообщали, от чего может погибнуть моя собака в разгар своей безупречной счастливой жизни. Что же книга мне поможет не забывать о том, что неизбежно случится?» а главное, как хрупка и коротка наша жизнь. Наше общество держится на предостережениях, и пессимисты играют в нем роль прозорливых пророков, потому что кому, как не им очевидны дурные исходы, наступающие в тот или иной день, они полны внимания к говорящим о бедах знакам, а этих знаков множество. Коробка специального корма для щенков поставила точку в нашем путешествии по зоомагазину. А я так и не понял, человек — самый приспосабливающийся вид на свете или наоборот, ни за что не желающий адаптироваться. Щенок старается спрыгнуть с рук полных покупок. Положенец лучше не бывает. Миски из нержавейки звенят, стукают друг от друга и, похоже, веселят тубака. А заодно и немногих здешних покупателей. Им нравится, что сегодня вечером их развлекает в магазине человек-оркестр. Мы ведь все привыкли довольствоваться суррогатами. Заказ и любезная дама по имени Софи, как сообщает Бейджик, спрашивает, не хочу ли я получить карту верного покупателя. Я отвечаю, что не хочу. На сегодня это мое единственное противостояние неестественному мирку, с которым я так активно сотрудничал. Какой красавчик, и до старости далеко. Я сквозь зубы с некоторым недоумением соглашаюсь с формулировкой. У меня вообще затруднения с негативно-позитивными высказываниями. Но то, что София обратила внимание на моего щенка, ей в плюс, и я безоговорочно помещаю ее в разряд уважаемых мной людей, а равнодушным я отвечу ничуть не меньшим равнодушием и буду держать их под подозрением. Софи с улыбкой сказала мне «до свидания» и пожелала счастья. Похоже, что люди здесь не боятся жизни.